Глава семнадцатая. Шесть миль от заброшенной фабрики до города Ричард гнал машину, и в голове стучали слова. Сорок восемь часов. И еще нужно узнать. В концептуальном смысле вопрос времени был проще. У них есть окно продолжительностью двое суток, чтобы действовать относительно без помех, пока группа Фишер ограничивается только наблюдением. Потом дела примут более крутой оборот. Возобновятся активные действия. Прибудет подкрепление. Некий специалист. Из самой Москвы. Званием выше, чем Фишер. На что способен, не ясно. Но точно известно, что к Резерфорду относятся без особого сочувствия. а Это означает, что если они хотят заполучить сервер и передать его ФБР, целесообразно сделать это до того, как новый русский агент ступит на их землю. Проблему держать все в секрете решить гораздо сложнее. Тут надо руководствоваться практическими соображениями. В прошлом, когда Ричард командовал 110-й специальной многоцелевой следственной группой, он, как правило, со своими подчиненными был открыт, иногда даже чересчур. Во всяком случае, более чем это могло понравиться вышестоящему начальству, если бы оно об этом узнало. Но Ричард своим ребятам доверял. Каждого из них подбирал в свою группу лично, и с каждым лично работал. Мог предугадать... как себя поведет каждый из них в любой ситуации. Впрочем, если имеешь дело с таким человеком, как Фрэнсис Нигли, любые попытки скрывать что-либо – дохлый номер. Резерфорд нравился Ричару, и Ричар не имел никакого желания скрывать от него правду. И не только потому, что Расти был ему симпатичен. Но он не настолько знал его, как своих ребят. Резерфорд уже успел сообщить о своем нежелании отдавать сервер властям. Он мечтал о деньгах, который может принести ему программа Цербер. Но Ричард был почти уверен в том, что Резерфорд передумает, поняв до конца все возможные последствия, узнает про программу часовой, представит себе проблему честных выборов, подумает о русских, вносящих в общество смуту и раздоры, Однако не рассказав Расти про внедренного в русскую ячейку агента ФБР или хотя бы не намекнув на это, невозможно дать ему полную картину происходящего и тем самым привлечь на свою сторону. А если что-то пойдет не так, и Резерфорд попадет в лапы к русским, он может выдать эту информацию. Или сейчас, или позже, если они станут разбираться, почему в ходе операции все пошло не так. Когда Ричера не будет рядом, чтобы о нем позаботиться. Вернувшись в квартиру Митча, Ричард понял, что беспокоиться насчет того, чтобы внушить оставшимся здесь своим двум соратникам чувство, что надо срочно действовать, никакой нужды не было. Об этом вместо него позаботилась притягательная сила всемогущего доллара. С самого утра первым делом начала поиски Сара, но путного ничего не нашла, поэтому эстафету принял Резерфорд. Как только Ричард отправился на заброшенную фабрику, он принялся копаться в файлах своего ноутбука, нашел протокол очередного заседания руководителей отделов, на которых он весь последний месяц дремал. Одним из пунктов повестки дня было обсуждение договора на вывоз мусора с одной местной компанией, а именно «Уорхерст. Экстренная утилизация отходов», и последующая запись подтверждала, что срок его действия был продлен еще на год. Он поискал в сети информацию о том, как с ними связаться, и Сара позвонила к ним в офис. Она сказала, что пишет статью для газеты «Тенессиан» о рациональной организации очистки населенных пунктов от отходов. Ее отфутболили сначала к одному человеку, потом к другому, третьему и четвертому, пока, наконец, Сара не нашла того, кто ей поверил, и ей удалось-таки выудить нужную им информацию. Для предметов, бывших в употреблении, в том числе и электронного оборудования, существуют отдельные городские свалки. Оттуда это добро вывозится на предприятие утилизации, которое находится в 11 милях к западу от города. Когда Ричард подошел к двери квартиры, Сара с Резерфордом были уже готовы выезжать туда для проведения расследования. Идея поездки на завод по переработке утиле ричеру не нравилась. Он живо представил себе картину, как разбирают на части и сортируют самые разные машины, устройства и прочее оборудование, отправляют на переплавку или дробят и крушат, перемалывают в пульпу. Или еще что-нибудь с этим делают, превращая в бесполезный хлам. Ему уже казалось, что перспектива вернуть сервер в работоспособном состоянии становится все более призрачной, и это как минимум проясняло ситуацию со вторым решением. Он понял, что рассказывать соратникам о том, что он узнал про содержимое сервера и кому понадобилось в него заглянуть, нет нужды. Пока на этом этапе. Сначала надо достоверно убедиться, существует ли тот вообще. «У вас на обуви грязь», — сказала Сара, когда Ричард входил с ней и с Резерфордом в кабину лифта. «И на штанах тоже?» «Значит, все-таки поперлись на фабрику. Но ведь еще далеко не полдень. Значит, ждать долго не стали?» Что-то случилось? Что заставило вас задуматься Ничего не случилось. Пришел туда пораньше, как и планировал. Противная сторона тоже явилась, как я и ожидал. Но на этот раз только один человек, причем женщина. И она недолго заставила меня ждать. А почему одна? И почему не стала ждать? Хотя бы назначенного времени, чтобы точно убедиться, что вы клюнули. Бред какой-то. Может, она получила сообщение, что ее отзывают, сказал Резерфорд, как вчера. А может, консьержу показалось, что он видел, как я ухожу, и он послал ошибочное донесение А что, это вполне правдоподобно, сказал Ричард. Хотя, кто его знает, истинные причины событий от нас скрыты. Снижать расходы, повторно использовать, возвращать в оборот. С этой мантрой Ричард хорошо был знаком. С первыми двумя ее членами даже лично, благодаря своей матери. Во время Второй мировой войны она была еще ребенком и росла в оккупированной немцами Франции. Тогда всего не хватало – продуктов, других самых необходимых вещей, одежды, обуви, топливо. Если что-то кончалось, снашивалось, терялось, сломалось или было украдено, заменить было почти что нечем. Впрочем, утилизация – это совсем другая история. На разбросанных по всему миру военных базах, где продолжались детство и отрочество ричера особенно большой роли она не играла. Насколько это ему было известно. Во время четырехлетней учебы в поинте возможно, процессы утилизации где-то и происходили, но как-то незаметно, за кулисами, и он ничего об этом не знал. Да и мысли его тогда были заняты совсем другим. В общем, Представление об утилизации он имел смутное, и по большей части это было плодом его фантазий. А воображение его рисовало нечто современное и высокотехнологичное в виде блестящего современного завода с оборудованием по последнему слову техники чуть ли не сплошь автоматизированного, может быть даже с роботами. Действительность оказалась совсем другой, по крайней мере, что касается объекта, где трудятся на благо этого города. Здание было окружено забором высотой футов 10, представляющим собой чистокол из заостренных и опутанных сверху плоской колючей проволокой металлических полос. Ну, прямо как в былые времена. Производственный процесс за воротами оказался скорее остроумным, нежели передовым. Во-первых, дорога с асфальтовым покрытием там сразу сменилась плотно утрамбованной грунтовкой, которая поднималась вверх и, сделав на возвышении широкий полукруг, снова спускалась вниз и шла к выходу. Внутри этого полукруга стояло шесть огромных мусорных контейнеров без крышек. Торцами они сходились в центре, словно спицы одного колеса. В каждом из баков отходы различались по материалу. На каждом гигантскими буквами было написано, что именно в нем содержится. Первыми шли бумага и картон, потом стекло, дальше черные металлы. цветные металлы, пластик и, наконец, контейнер для всех других отходов, доставленных сюда по ошибке. Ричард догадался, что грузовики с отходами подъезжают к нужному контейнеру, разворачиваются и разгружаются в него. Высота и ширина, угол наклона и радиус поворота, вероятно, рассчитывались для всего процесса особо. Правда, была одна загвоздка, не обратить внимание на которую Ричард не мог. Отдельного контейнера для электронного оборудования здесь не было. Сара остановила мини-фургончик между третьим и четвертым контейнером, и Ричард вышел, чтобы осмотреться. Бумагу и стекло он отбросил сразу и призадумался о том, нельзя ли компьютерное оборудование квалифицировать как пластик из-за их пластмассовых корпусов или как металл из-за внутренней их начинки. Но его размышление прервал крик какого-то мужика. «Эй, ты!» Какого черта тебе здесь надо? Посторонним здесь находиться запрещено. У тебя есть разрешение?» Он, похоже, вышел из вагончика, спрятавшегося за земляной насыпью и со стороны въезда невидного. Наверное, вагончик служил здесь чем-то вроде конторы или местечком, где можно спрятаться от палящего солнца. На вид мужчине было где-то за 60, лицо загорелое и морщинистое, как грецкий орех. Руки сохшиеся под кожей вздуваются толстые, как шнуры, вены и сухожилия. Седые волосы на голове жиденькие и спутанные, свисают до самых плеч. На нем был выцветший синий комбинезон с фирменным логотипом на груди, но старик был так худ, а материал комбинезона настолько жесток от стирки, что, казалось, он в нем утонул чуть ли не с головой. «Меня интересуют выброшенные компьютеры», — сказал Ричард. «В каком они должны быть контейнере?» Полезай-ка обратно в свою машину и проваливай. Немедленно. Или я вызову полицию. Не стоит. Все равно бесполезно. Телефоны в участке не работают. Ты что, не слышал? Да и зачем звонить? Мы с радостью и так уедем. Вот найдем одну штуку. Она попала сюда по ошибке. Наша штуковина. Раз уж она попала сюда, то теперь уже наша. Так написано в договоре с городскими властями. Если что тронешь, считай, что украл. Тут ничего трогать нельзя. Мужик нырнул в вагончик, а через пару секунд появился снова с ружьем в руках. «Бенелли М1» — боевой дробовик. Неплохое оружие. Приехало аж из самой Италии. В магазине шесть патронов двенадцатого калибра. Выглядит как новенькое. «А чтобы всякие проходимцы нас слушались», — продолжал между тем мужчина, «компания выдает нам вот это и обучает, как с ним обращаться». Вообще-то Ричард не очень верил в то, что компания, занимающаяся утилизацией и переработкой отходов, выдает своим работникам вооружение армейского образца. Еще он почему-то очень сомневался в том, что данный конкретный работник проходил какое-то обучение. Во всяком случае, в течение последних лет эдак 30. Судя по его напряженной позе, если бы он нажал на спуск, отдача сделала бы ему очень больно. Наверняка сломала бы ключицу, а может и все плечо. Ричара меньше всего волновало увечья, которые старик нанесет себе, если выстрелит с такой дистанции. Он отдавал себе отчет, что за поясом у него трофейная беретта, пока этот фрукт шевелится довольно медленно. Вывести его из строя до того, как он применит оружие, дело нехитрое. Правда, несколько преждевременное на данной стадии развития событий. Полностью отказываться от дипломатических средств еще рановато. Ричард двинулся вперед, очень медленно, на всякий случай, если переговоры закончатся неудачей. «Стоять!» — рявкнул мужик и поднял Бенелли к плечу. «Я же сказал, полезай в машину!» «А ты что делаешь?» Тут открылась дверца со стороны водителя, и из машины вышла Сара. В руке у нее был черный кожаный бумажник. Она вытянула его вперед на уровне груди, словно прикрываясь им как крохотным щитом. «Федеральная служба, опустите ружье!» «Дипломатия», — подумал Ричард, — другими словами, вранье. «Да, понять, в чем разница, почти невозможно». Старика напустил ружье, но продолжал держать наготове. «Как вас зовут?» — спросила Сара. Мужик ответил не сразу. «Ну, можете звать меня Полк». «Слушаюсь, генерал. Сейчас мы с вами сделаем вот что. Сначала вы ответите на один вопрос». Нас интересует электронное оборудование, которое доставляют сюда из города. Что с ним происходит дальше? Сначала складируют. Вместе с электроникой от других клиентов. Потом увозят. И кто же увозит? Мужик пожал плечами. Думаю, тот, кто покупает. Разные люди. Год на год не приходится. Я на это внимание не обращаю. Когда они его забирают? И как часто? Каждый месяц. Обычно в первый понедельник месяца. Иногда позже. Такое тоже бывает. Значит, все, что привезли за последние три недели, все еще здесь? Ну да, куда оно денется? Где? Мужик показал большим пальцем через плечо в сторону вагончика. Вон там, под замком. Покажите, сказала Сара и стала спускаться по склону. Стойте. А у вас есть ордер? Без ордера туда входить никак нельзя. Я свои права знаю. Нас специально обучали. Но Сара и не подумала останавливаться, пока не оказалась прямо перед ним. Ричард следил за ее продвижением, держась в шести футах справа. «Значит, хотите официальную бумагу, так что ли?» «Вы меня удивляете. Что-то вы мало похожи на человека, который без бумажки палец о палец не ударит. Но за этим дело не станет. Бумажка для меня не проблема. У вас тут есть факс? Сейчас я для вас получу все, что угодно». Ордер, повестку с вызовом в суд, досье с судимостями. Вы этого хотите?» Мужик молчал. «Может, еще чего-нибудь из вашего прошлого, о чем ваши начальники и не догадываются? Пока». «Вот суки!» — промямлил мужик. Он вернулся в вагончик, поставил на место ружье, потом повел ее в дальний конец помещения. Открыл замок, всем своим весом приналек на ручку. Сопя открыл двойную дверь. Заглянул внутрь. Щелкнул выключателем, и там, мигая, зажглись четыре флюоресцентные трубки. Потом отступил в сторону. Смотрите сами, все здесь. Помещение занимало примерно половину всей площади вагончика. Вдоль трех стен здесь стояли стеллажи из серого металла от пола до потолка. Все, что было небольшого размера, в беспорядке лежало на полках ближе ко входу. Здесь были мобильники, камеры наблюдения, DVD-плееры, парочка ноутбуков. но главное располагалось на полу, в самой середине помещения. Десятки компьютеров, клавиатур, мониторов, принтеров, плоских телевизоров и множество других аппаратов, названия которых Ричару были неизвестны. Все в одной куче. С перепутанными кабелями и проводами, словно гигантский электронный паук собрал все это в свою паутину. «Ну и где они?» — сказал Ричар и подвинулся, чтобы Саре было лучше видно. «Вы знаете, как они выглядят?» «Нет, не знаю», — ответила она. «Я нигде не вижу шкафчика, в котором они были. У него еще была сломана дверца. Скорее всего, серверы вытащили, а шкафчик бросили в какой-то контейнер. Надо позвать Расти. В этой куче одна я не справлюсь». «Я здесь», — раздался голос Резерфорда. Он заглянул в помещение и склонил голову к куче. «Отлично. Они где-то здесь, точно. Не будем терять времени. За работу». Я хочу на всякий случай забрать все восемь. Резерфорд принялся разбирать эту груду снизу, продвигаясь к противоположной стороне, на том основании, что каждое новое поступление, скорее всего, сваливали сверху в кучу, а серверы провалялись здесь уже пару недель. Сара передала свою сумочку Ричару и полезла ему помогать. В помещении было жарко. Еще бы с этой железной крышей. И такими же стенками. Работал, конечно, кондиционер, но только в передней части вагончика. Не в складском же помещении ему работать. У ричера было такое ощущение, будто предметы их вожделения кто-то упрятал в духовку. Он решил постоять на свежем воздухе. Хотя под прямыми солнечными лучами было не намного прохладнее. Но приглядывать за мужичком тоже надо. Ричард понимал, что за Резерфордом приказал наблюдать тот же человек, кто дергает за ниточки и Марти. Тот самый, кто обожает чемоданы и пилы для резки костей. Правда, повода считать, что этот седовласый тоже с ним связан нет. А также опасаться, что группу Фишер снова вернут к активной работе, если кто-то позвонит в полицию. Но планы порой меняются. Возникают новые возможности. Иногда такие благоприятные, что трудно устоять. Сейчас они далеко от города. Двое из них в закрытом помещении, а у этого типа имеется ружье. А Резерфорд и Сара продолжали сортировать груду выброшенного оборудования. Седовласый за ними наблюдал, подперев плечом стенку, не обнаруживая никакого позыва взять в руку мобильник или нажать на кнопку сигнала тревоги, или подать какой-нибудь другой тревожный сигнал. Солнце палило все так же немилосердно. Ричард продолжал наблюдать за всеми тремя, пока, наконец, Резерфорд с Сарой не вышли на свежий воздух. сощурились от яркого солнечного света. Одежда их от пота липла к телу. Открытые участки кожи покрылись пылью. А главное, с пустыми руками. Сара взяла у Ричера свою сумочку. Резерфорд подошел к седовласому стражу. — А где же все остальное? — спросил он. Тот выпрямился. — А что именно? Тут у меня все. — Этого не может быть. Кое-чего не хватает. Восьми таких вот штуковин, как минимум. из городского отдела информационных технологий. Страж пожал плечами. «Говори, где еще они могут быть?» «Вы что, меня в чем-то обвиняете?» «Что? Нет. Просто ответьте, нет ли где-то еще одного такого, как ваше, место вот что я имею в виду, куда свозят то, что у вас не поместилось?» «Нет, все приходит сюда». «Кто еще здесь работает?» – спросил Ричард. «Никого, только я один». «А если вы заболели или у вас отпуск?» «Тогда мой босс пришлет кого-нибудь на замену». «Когда это было в последний раз?» Мужик пожевал губы. «Сейчас посмотрим. Так, значит, в последний раз я болел в восемьдесят шестом летом в Вандербильте. Прекрасное место. А мой последний отпуск в двухтысячном. Ездил в Канаду, к брату. Когда-то ездил к нему каждый год. Теперь он умер». «Что-то я не очень понимаю», — сказал Резерфорд. «Куда же девались эти штуковины? Что с ними могло случиться? Не могли же они раствориться в воздухе?» Мужик снова пожал плечами. «Если здесь их у нас нет, не знаю уж, что вы там ищете, значит, их сюда не привозили. Или их забрали обратно». «А как у вас насчет журнала учета и регистрации?» спросила Сара, становясь рядом с Резерфордом. «Вы ведь должны записывать, что и когда к вам привозят и увозят?» «Журнал регистрации доставок и отбора», — поправил ее страж. «Есть такой». «Покажите». Мужчина вздохнул и направился к двери в вагончик. Жестом показал, чтобы они оставались на месте, скрылся за дверью и через секунду появился снова с блокнотами в каждой руке. Протянул сари один из них. Ричард стал читать, глядя ей через плечо. В этом журнале регистрировалась вывозка. На текущий месяц четыре записи, но только одна касалась электроники, датирована вторым числом, еще до вирусной атаки, до того, как Резерфорд распорядился выбросить серверы, то есть до того, как они могли сюда попасть, не говоря уже о вывозе. Сара вернула первый блокнот, взяла второй. В нем отмечалась доставка. Чаще всего сюда привозили стекло и цветные металлы. Бутылки и банки из местных баров и ресторанов – догадался Ричард, потом бумага. Значительный рост бумажных отходов был, вероятно, связан с тем, что не работали муниципальные компьютеры, электроника и здесь была в самом низу. Поступили всего две партии, обе из городского отдела информационных технологий, и обе уже после того, как Резерфорд обнаружил, что его программа дублирования данных не сработала. «Доставка электроники здесь и здесь», сказала Сара, тыча пальцами в записи. «Покажите подробную ведомость». Мужик секунду тупо смотрел на нее. «Какую подробную ведомость? Каждый предмет отдельно, что ли? Вы что? Мы этого никогда не записывали. Разве это возможно? Вон их там сколько. Как вы это себе представляете? Компьютерная мышка цвет бежевый не работает. Компьютерная мышка цвет бежевый не работает. Компьютерная мышка цвет бежевый не работает. Как их отличить одно от другой?» ладно сказала сара и ткнула в другое место страницы рядом с колонкой номерных знаков автомобилей доставляющих груз удостоверение личности водителя оба раза одно и то же 083. чей это номер страж посмотрел на подпись дэйв ну да дэйв томасино где его найти спросила сара откуда я знаю работает в службе доставки приезжает загружает и уезжает мы с ним почти не общаемся Какой у него сегодня маршрут? Откуда мне известно? Я ему не начальник. Когда по расписанию следующая его доставка? Понятия не имею. Когда им машину нагрузят, тогда и приезжают. А где он живет? Тоже понятия не имею. Я ж сказал, мы с ним даже не приятели. Он берет машину домой на ночь? Спросил Ричард. Нет, помотал головой страж. Им не разрешают. Машины они оставляют на автобазе. а домой едут на своей тачке. А как они работают? По одному или парами? Или, может, бригадами? На больших грузовиках по двое. У Томасина машина поменьше. Он один работает. Зачем два человека, если груз, десяток айфонов и еще кое-что по мелочи? А где автобаза находится? Спросила Сара. Рядом с офисом. А офис где? Только не говори, что рядом с автобазой, иначе у тебя будут проблемы. Я запишу вам адрес. И номер мобильника тоже. «Не получится, я его не знаю». «Ну, хорошо», — сказала Сара. «Если что, соврал, смотри. Если Томасина почему-то на автобазе больше не появится, я вернусь. Сядешь на пожизненное».